Глава 27. Несмотря на повсеместное наступление конкурсских войск, контрвыпады дифтов были стремительны и очень опасны. Суперадмирал Коржак испытал это на собственной шкуре, когда сотни десантных капсул под прикрытием безрассудно атаковавших штурмовиков врезалась в станцию Центрального штаба контрразведки. Дифтская авиация не посчиталась ни с какими потерями и достигла своего – Высадившиеся из капсул роботы проникли внутрь станции и устроили там настоящее сражение. В конце концов, нападение было отбито, а враг уничтожен. Но штаб потерял множество ценных сотрудников, а из строя были выведены системы обработки информации и жизнеобеспечения станции. Теперь суперадмирал находился на резервной станции, которая не обладала всеми возможностями центрального штаба. Работа здесь продвигалась медленнее, что очень раздражало директора службы. «Ну что там у вас, Бойдер? Сколько можно ждать?» «Прошу прощения, сэр, но серверы работают на пределе. Придется подождать еще около четверти часа». «Я прикажу наказать всех, кто отвечал за обеспечение резервной станции. Безобразие! Обрабатывающих мощности не хватает». «Питательная пена воняет аммиаком. Наноскоп просрочен. Я вчера взял из аптечки опломбированную упаковку, но препарат не подействовал». «Эта станция числилась на балансе флота, сэр», подсказал начальник планирования. «Потом ее передали тыловой службе наземных операций. А потом...» «Ну-ну, достаточно, полковник, я уже все понял. Ответственных нам не найти». «Сэр, наш штабной офицер обеспечения обещал уже сегодня привести грузовое судно со всем необходимым. На этот раз из нашей собственной службы тыла». «Но скорость обработки мы сможем поднять не раньше, чем через сутки, правильно?» «Через 36 часов, сэр», — уточнил начальник планирования. «Вот именно». Суперадмирал недовольно пожевал губами. Несмотря на то, что резервная станция по размерам ничуть не уступала штабной, к полноценной работе штаб контрразведки не мог вернуться вот уже четвертые сутки. Многие демонстрационные столы не работали. Оказалось, что их схемы законсервированы, а те, что удалось расконсервировать, не желали принимать программное обеспечение. Оказалось, что стандарты флота и спецслужб имели какие-то незначительные различия. «Странно, что когда мы вели тяжелые бои и не думали о наступлении, наша материальная часть работала без таких досадных сбоев», – подумал суперадмирал. Он решил набраться терпения и подождать, пока закончится обработка данных, на загрузку которых операторы потратили всю ночь, в то время как в обычной ситуации эта работа делалась за полчаса. Да, можно было, конечно, подождать флотских наладчиков. Те знали системы станции лучше. Но так долго суперадмирал ждать не мог. Поступающие к нему сведения подтверждали вывод о том, что водородный процессор является отнюдь не объектом дезинформации, какие часто подбрасывали друг другу спецслужбы враждующих сторон. Наладка его производства могла серьезно осложнить победное наступление конкуртов. а возможно и в корне изменить ситуацию на фронтах. Насколько это изделие могло быть эффективным на самом деле, точно сказать никто не мог. Но эксперты утверждали, что оснащение процессором обычных роботов равносильно присоединению к каждому из них аналитического центра регионального масштаба. Угроза была настолько серьезной, что это вынудило все спецслужбы конкуртов работать по этой теме сообща. А поскольку у контрразведки был в этой теме самый значительный задел, суперадмирал Коржак играл роль координатора. Судя по всему, противник узнал об этом, потому и решился атаковать хорошо защищенную станцию. Как выяснилось позже, для организации этого налета дифты пошли даже на невыгодную для себя фронтовую операцию. Их потери в космосе составляли тысячи единиц – Но, видимо, такие затраты они посчитали обоснованными, ведь еще немного везения, и они могли уничтожить весь штаб контрразведки с сотрудниками и архивами». «Наверное, они вплотную подобрались к созданию действующей модели, а, возможно, даже к технологии промышленного производства», подумал суперадмирал, поглядывая на своих офицеров которые по старинке чертили пространственные схемы лазерным карандашом. «Эти еще могут обходиться малым. Старая школа. А лейтенанты без модельного стола уже бессильны. Может, стоит ввести для них курс спецподготовки?» – размышлял директор службы. Из серверного зала в планировочную ворвался капитан, отвечавший за работу обрабатывающих мощностей. «Сэр, система без сбоев закончила обработку. Началась выгрузка позиций». «Отлично!» – произнес суперадмирал. «А выводы будут?» «Отказа в списке функций не поступало, сэр. Значит, будем ждать и выводов». В этот момент над модельными столами одна за другой стали загораться тестовые заставки. Из четырех столов заработало три. Офицеры не удержались от аплодисментов, а измученные многочасовой работой монтажники смущенно заулыбались. Теперь планировочная комната могла работать в полную силу. «Кажется, что-то начинает налаживаться», – произнес суперадмирал. «Я могу начать предварительную загрузку столов, сэр», – сказал начальник планировочного отдела. Это была обязанность макетчиков, но они были заняты расконсервацией воздушных фильтров станции. В сложной ситуации многие были вынуждены заниматься не своим делом. Разумеется, полковник, и пусть вам кто-нибудь поможет. Мы задействуем все три стола.